Глава 13. Обычно общительная и веселая Аня стала избегать друзей. Ей были не в радость их совместные посиделки в кафе за чашечкой чая. Ей совсем не хотелось находиться в обществе подруг. И вообще, если раньше Аня обсуждала с ними все свои дела, то теперь она сторонилась всех и не рассказывала никому о том, что некий смазливый индиец похитил ее сердце, напрочь лишив покоя и сна. Девушке случалось и ранее влюбляться, но такого сильного чувства, как к Саджану, она не испытывала ни к кому. Вся жизнь, бывшая для нее привычной, отныне стала казаться ей сном. Не желая зависеть от родителей, Аня еще в прошлом году смогла устроиться на работу, подразумевающую неполный рабочий день, что позволяло девушке продолжать учебу в институте и в то же время самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Туристическая фирма неплохо платила ей, как сотруднику консультационного отдела. Работа хоть и была не из легких, но все же являлась интересной. Однако, если раньше сама работа доставляла девушке удовольствие, то теперь Скрипникова была далека от повседневных будней, мысленно находясь со своим возлюбленным, который с нетерпением ждал окончания ее трудового дня, чтобы пойти с ней в парк, кино или кафе. Узнав о том, что Аня работает, Саджан тут же предложил ей бросить работу. Он заверил девушку, что ей больше не придется беспокоиться о своем благосостоянии. Аня не сомневалась в том, что Саджан сможет обеспечить ей безбедное будущее, но одна мысль об этом заставляла девушку подавлять прилив гордой независимости. Самостоятельность нашептывала девушке в ухо у коризны, «Дескать, от финансов родителей ты зависеть не хотела», а встретив не бедного парня, которого знаешь без году неделя, уже я о работе забыть пожелала. Как всегда, гордо тряхнув волосами, Аня поняла, что никогда и ни за что не бросит работу, так как ей очень важно было знать, что она может быть свободной от чьих либо желаний и взглядов на жизнь. Она хотела ощущать себя взрослой. Именно работа и давала ей понимание того, что она уже не та школьница, которой была совсем недавно, а личность, способная позаботиться о себе. Скорее всего, эта потребность была продиктована чрезмерной опекой родителей, но Аня не желала анализировать свои поступки и задумываться над их предпосылками. Ей хотелось просто жить, любить и быть счастливой. Но с появлением Саджана ее отношение к работе изменилось. И если до этого она с радостью бежала на работу, то отныне Аня нехотя обрела туда с нетерпением, ожидая конца рабочего дня. Она не могла дождаться того момента, когда после работы встретится с Саджаном. Этот парень стал для нее смыслом жизни. А он, в свою очередь, проявлял очевидные знаки внимания по отношению к девушке, давая понять, что влюблен. Единственное, что неимоверно удивляло девушку, так это то, что он никогда не привозил ее на работу и не встречал с работы. Иногда девушке становилось обидно, что Саджан даже не знает, в какой организации она работает и где это предприятие находится. В ответах на ее вопросы относительно такого поведения он был лаконичен. «Я не желаю бросать тень на твою репутацию. Твои друзья могут подумать, что ты ветреная женщина, которая позволяет себе ездить в машине с мужчинами, а я не желаю, чтобы они так считали». Во время одного из таких разговоров Аня встала с кресла и прошлась по комнате. Ее квартира находилась в центре города, и потому вид, открывающийся из окна, изобиловал многочисленными постройками, среди которых терялись зеленые насаждения. Девушка задумчиво выглянула в окно и сощурилась на ярком солнце, больно ударившем по глазам. Стены комнаты песочного цвета ловили солнечные лучи, усиливая их свет, отчего просторный зал казался неимоверно светлым, Книжные полки, выстроившиеся вдоль одной стены, поднимались до потолка, намекая на то, что хозяева квартиры большие любители почитать. Светло-зеленого цвета диван, два кресла, журнальный столик и телевизор нехитростно дополняли интерьер. В тон мебели были тюль и шторы, преломляя солнечные лучи изумрудным свечением. «Не знаю, как у вас в Индии?» – произнесла Аня. «Но у нас в России нет ничего зазорного в том, чтобы девушка встречалась с парнем». «Отношения вне брака никогда не стоит афишировать», — нравоучительно ответил парень. «Странно ты рассуждаешь», — вспылила на этот счет Аня, не понимая суждений Саджана. «Может, ты меня стесняешься и поэтому не желаешь, чтобы о нас знали окружающие?» Произнеся это, девушка отвернулась от окна, чтобы видеть собеседника. Саджан улыбнулся и Аня растаяла под его лучистым взглядом, заставившим ее потупить взор. «Эх, какие невероятные глупости могут водиться в этой очаровательной головке! Как я могу стесняться той девушки, которую желаю видеть в качестве своей жены!» Аня замерла, не веря своим ушам. На секунду затаив дыхание, она подняла на него глаза полные удивления, но была вынуждена тут же отвернуться, так как почувствовала, как мурашки пронеслись по ее спине, поднялись по шее и затерялись где-то в волосах. Ничего не видящими глазами она вновь выглянула на улицу. Саджан подошел сзади, и его руки легли ей на плечи. Он развернул девушку к себе лицом и посмотрел на нее так, что от этого взгляда она замерла. Он погладил Анну по голове и приблизился настолько, чтобы ощутить пьянящий аромат ее волос. С его уст готовы были сорваться слова признания в любви. Аня уже слишком мало понимала, что происходит. Она пристально посмотрела в эти бездонно выразительные глаза и задохнулась от нахлынувших чувств. Его слова «Как я могу стесняться?» той девушки, которую желаю видеть в качестве своей жены, пульсировали в ее сознании, лишая способности адекватно мыслить. «Должна ли я расценивать данную фразу как предложение руки и сердца?» произнесла она как можно более небрежным и насмешливым тоном, чтобы дать понять, будто она думает, что он шутит. И тут же испугалась своего вопроса, предположив, что может услышать в ответ «тебе показалось». Ответом ей послужил его томный взгляд из-под черных длинных ресниц, говоривший красноречивее всех слов. «В эту субботу подадим заявление в ЗАГС», — сказал он так, словно речь шла о покупке билетов в кино Он даже не спрашивал девушку о ее согласии стать его женой, будто он решил все за них двоих, и теперь они должны лишь внести ясность в их встречи, вступив на следующую ступень отношений в качестве мужа и жены. Аня отвернулась, попытавшись скрыть волнение. Однако это оказалось не столь просто, как хотелось бы. Его слова проникли к ней в душу, отдаваясь сладостной истомой во всех уголках ее тела. Сердце прыгало в груди от радости заставляя что-то внутри нее екать, будто она попала на самолете в воздушную яму. — А ты не хочешь вначале спросить, согласна ли я стать твоей женой? — игриво осведомилась она, пытаясь сдержать дрожь в голосе. — Я думаю, что нам обоим известно, что именно свадьба будет следующим логическим шагом, — подернул он плечами. Аня растерянно уставилась на него, с трудом соображая, что на это можно ответить. «Не так я представляла то, как ты сделаешь предложение», — грустно призналась она. Уже в следующую секунду она услышала голос возлюбленного. «Извини, если что не так. Я хотел сделать тебе предложение в более романтичной обстановке, но так получилось, что разговор об этом зашел именно здесь и сейчас. Так что не обессудь. Однако это не меняет моей любви к тебе и не меняет того, что ты уже любишь меня». «Помимо этого, и ты, и я знаем, что ты согласна стать моей женой». Растерявшись от подобного утверждения, Аня удивленно вскинула на него изумленный взгляд, попытавшись что-то возразить, но все противоречия застряли у нее в горле, не смея быть оглашенными. «Да и к чему слова? Он абсолютно прав. Свадьба с ним — именно то, о чем она мечтала темными длинными ночами, представляя себя рядом с Аджаном. Так к чему сейчас разыгрывать спектакль, пытаясь сказать, что мне надо подумать? И вообще, зачем же думать? Эта суббота — прекрасное время для подачи заявления в ЗАГС, — согласилась она, обвив руками шею любимого и не дав ему ничего ответить, припала к его губам в сладком поцелуе. И о чем тут можно говорить, когда и так все ясно?